Александр Карин. Путешествие Синдбада в снежную страну. Прекрасный мир восхода, когда первые лучи солнца изгоняют тьму и окрашивают мир нежно-розовым светом, в порту персидского города басра на фоне убегающих вверх домишек, минаретов и многочисленных родственников в челмах и с седыми крашенными солнцем в рыжий цвет бородами стоял на коленях перед своими детьми синдбат Марихот. Милые мои, клянусь, что как только найду и уничтожу злого волшебника Балдуина, заколдовавшего вас, сразу вернусь. И мы проживем еще много-много лет счастливой жизни без злых чар. А еще я привезу вам удивительные подарки и заморские сладости». Ребятишки, конечно, верили, что все так и будет, но плакали, расставаясь, и умоляли отца остаться. Слезы заблестели и на коричневых глазах Синдбада. Он не выдержал и открыл им тайну. «Драгоценный мой сын аль Альсаид, и ты, красавица, доченька моя Аймабу». Я больше не могу бездельничать в ожидании вашего чудесного исцеления. Это невыносимо. К тому же на днях явился мне во сне злой колдун Балдуин и пригрозил, что никогда не снимет с вас этих страшных чар. А беда была в том, что десятилетний сын Синдбада выглядел уже годов на семьдесят. А семилетняя дочь Аймабу, наоборот, не подросла с трех лет ни на дюйм. И так поклялся им отец, что скоро найдет и уничтожит колдуна. Затем вытер себе и им слезы синим шелковым платком, обнял, расцеловал, уважительно поклонился родственникам, Взял на руки красавицу жену, шепнув, проводи немного, и скользнул с Пирса наплетеном из пальмовых листьев в серфинге с загнутыми, как у башмаков, носами, прямо в набежавшую волну. Легко лавируя межлодок торговцев, мчался он с прекрасной айлей к своему стоящему на рейде кораблю и наказывал. Ай, лёй, тормоши карманы моих бородатых бездельников-родственников, пока я не вернусь, иначе они и монетки не получат от меня. Не бойся, я не дам детям голодать. Ну, про верность и все такое ты помнишь, любимая. Главное, не теряй надежды на мое скорое возвращение. Жена клялась и верила что он уничтожит колдуна и, наконец, с детей пойдет проклятие жуткого балдуина. Но вот и корабль, ухватившись за якорную цепь, Синдбад нежно поцеловал жену, отпустил, и она тут же ушла под воду. Выдернув ее за волосы, он извинился и, поставив красавицу на серфинг, толкнул к берегу, используя утренний бриз, Она подняла над головой одну из многочисленных юбок и помчалась к детям. На борту корабля засмеялись моряки. Синдбад грозно свистнул айлой, Она устыдилась, опустив бабе парус, и подняла лишь передок его. Но и это осудил супруг, снова оглушительно свистнув, как вдруг. Лопнула будто струна якорная цепь корабля, а возле Синдбада с шумом и брызгами показалась из воды голова огромная, очевидно, разбуженной его трелями рыбы с выпущенными глазами и зубастой пастью. Синдбад мигом вскарабкался по цепи на борт, но чудище махнуло хвостом и подбросило судно высоко в небо. Пролетая над портом Басры, с застывшими от изумления детьми и родственниками, Синдбад успел лишь махнуть им рукой. Опять слезы набежали на глаза его, но тут оборвал его печаль, пробравшийся к нему веселый и верный штурман Пахту. Цепляясь за ванты, он крикнул, пробиваясь голосом сквозь мощный ветер. «Ставите ли паруса, капитан?» Тот мгновенно взял себя в руки. «Опять мы попали с тобой в историю, друг!» пахту расхохотался «Именно в нее мы попали!» Синдбад махнул рукой. «Ставь паруса!» Команда кинулась выполнять приказ капитана, и скоро средь первого слоя белых облаков атмосферы Взметнулись на мачты зеленые крылья, а Синдбад зычно скомандовал «Курс Зюйтвест!», что, несомненно, означало навстречу новым приключениям. Сколько прошло времени, никто из воздухоплавателей уже и не помнил. Но вдруг вырвался их корабль из облачного плена, и помчался прямо на острую, покрытую снежной шапкой, гору. «Лева — Лево руля! — крикнул Синдбад, и судно плавно обогнуло вершину. На лице Синдбада мелькнуло легкое недоумение. — Вахту! Это похоже на Арарат! Не иначе путает нас злой волшебник Болдуин. Понял, подлец, что не боится его храбрый Синдбад и жаждет последней схватки. Пахту иронически усмехнулся. — Это да. Но не забывай, что пока он нас гоняет по небу, а не ты его. Синбад возмутился. — Займись делом. Замерь, сколько у нас под килем. Тот бросился выполнять приказ. Моряки свесились за борт, любуясь искрящимся на солнце снегом а правда ли говорят капитан что этот белый песок едят да и вкусный чай можно приготовить если подогреть на огне можно чудеса внизу проплыл полуразвалившийся каркас корабля синдбад удивился так здесь уже швартовались другие путешественники и скомандовал приготовиться к посадке, спустить паруса. Штурман уже и другу своему пахту он шепнул. — Это Ноев ковчег, святое место, а значит, выживем. — Верю, капитан, но подкилим всего сто футов. синдбад вскричал право руля. И вот они уже помчались по склону горы в облаке снежной пыли, Как вдруг Синдбад вспомнил, что якорь откусила рыбина в порту, а запасной не прикреплен, и тормозить нечем. Славный корабль скоро потерял руль, мачты, корму. Их подхватила разбуженная лавина, и последний раз, взлетев на каменный трамплин, судно развалилось в воздухе на куски. Моряки же с криками отчаяния скрылись в снежной пучине. Очнулся Синдбад от боли в боку и, открыв глаза, не сразу понял, что происходит. Оказывается, он лежал на длинных бивнях, покрытого густой шерстью слона. И тот мчался по прозрачному льду озера, гордо трубя своему стаду. Под льдом рвались следом хищные рыбы, пятнистые и синие тюлени. Скачка продолжалась долго. Изнемок Синдбад но на его счастье вдалеке показался сидящий над прорубью старик. «С дороги, почтенный, задавят!» — крикнул ему мореход, но тут слон его провалился под лед. Самого Синдбада выбросило далеко вперед, а стадо ушло крупным галопом в сторону. Синдбад ударился головой о ледяной торос и потерял сознание. Он пришел в себя от тепла, и запаха готовившегося мяса. И осторожно огляделся. Красивая девушка, ловко манипулируя ухватом, задвигала в огонь ней. На бревенчатых стенах висели багры и шкуры животных. А лежал Синдбад на ложе, укрытым одеялом, ковром из разноцветных лоскутков. «Кто ты, красавица?» «Меня зовут Надежда». «Ты знаешь наш язык?» «Какой же славянин не владеет персидским наречием? А как тебя кличут, добрый молодец Синдбат «Синбад-мореход». «Будем знакомы». «Где я, Надежа?» «Далеко от города Киева, на самой северной границе государства». «Ты живешь одна?» «Нет, с дедом. Это он тебя с озера привез». Дверь хижины неожиданно распахнулась, И вошел бородатый и крепкий на вид старец. А вот и он, дедушка Синдбад, очнулся. Тот поклонился гостю, скинул шубу, осведомился о здоровье и попросил. — Внученька, месабы, да чайку с метком, косточки ломит. Такой нынче мороз, борода льдом покрывается. Надежда ласково рассмеялась. — Все готово, дедушка, сейчас подам на стол. Синдбад попытался было встать, но резкая боль перехватила дыхание, и он снова откинулся на подушки. Дед усмехнулся. «Терпи, сынок, это мамонты. Ребра тебе намяли. Хорошо бы живой воды глоток, но да ничего, через месяц, глядишь, и так полегчает». «Мамонты? Я думал, они давно вымерли. Это у вас на Востоке». А у нас еще встречаются. — Русь. Дед гордо выпрямился. Синдбад задумался на миг, а потом спросил. — А что за живая вода, про которую ты сказал, уважаемый? — Волшебная. Я теперь стар и не найду к роднику дорогу. Но там она, далеко за озером. Плыви, может, кто укажет. — Жаль внучку мою. — А, не успел я ей помочь! Слишком долго хворал после битвы с раскосами племенами!» Надежда осторожно поставила перед гостем берестяной поднос с мясом, пирогами и медом. «Ешь, Синдбад, выздоравливай!» Она нежно провела кончиками пальцев по его смуглому лицу. «Дедушка, щеки-то у Синдбада почти зажили!» А то ведь как были подморожены? Старик, поймав удивленный взгляд, гостя пояснил. Слепа моя внучка с самого детства, годков шести. Озеро взяло ее родителей, и слезы горя сожгли малышке видимый мир. Да, но вот душа ее осталась доброй и зрячей. Синдбат воскликнул. Могу ли я помочь тебе в горе этом, красавица? Ведь и у меня дети больны. Злой колдун Балдуин состарил юного сына до преклонных лет, а дочку оставил гномиком. Девушка всплеснула руками. — Тебе надо спешить. Где этот негодяй? — Где-то рядом. На гору снежную бросил наш корабль, а команду, видно, сгубил под лавиной. — Дед отодвинул от себя чашку с чаем и задумался. Видать, силен злодей. Силен. А мать детей жевали? Синдбад опечалился. Не знаю. Огромная рыба швырнула нас в небо в порту басра, и великую волну подняла. Надежда стала его успокаивать. Не кручимся. Конечно же, жена, ведь у нее дети. Дед снова повторил. «Воды живой вам надо, с ней никакие злодеи и хвори не страшны». Вдруг где-то вдали раздался страшный звериный рев. Синдбат задрожал от ярости. «А вот и балдуин, почтенный, помоги мне выйти, я сражусь с ним». Синдбад снова попытался привстать, но, застонав от боли, вновь пал на подушки. Лежи, Синдбад! Старик схватил багор и выскочил из дома. Надежда подошла к мореходу. — Дед мой очень силен, не волнуйся. — Верю, красавица. Но мы, персы, ловчей всех в бою. Синдбад неловко повернулся и упал на пол. Надежда помогла ему встать. — Медведь это голос подает, а не балдуин. — О, ты его не знаешь. Любой облик он может принять. И перс, опираясь на плечо девушки, все же вышел наружу. От увиденного он сел в сугроб. На огромном белом медведе, покрытом персидским ковром с бахромой и кистями, мчался по озеру его штурман Пахту. Рядом с всадником бежал еще один косолапый и ревел. Надежда забеспокоилась. — Где дедушка Синдбад? Что происходит? Мореход успокоил. — У ворот он. Гостя встречает. Друга моего и штурмана. — Значит, нет колдуна? — Нет. Заметив Синдбада, пахту закричал от радости и направил медведя к дому. Потом пахту пил чай, вкушал домашнее яство, сидя между дедом и внучкой и рассказывал. «Экипаж корабля жив, но знаешь, Синдбад, моряки решили остаться до лета в горном селении. Там их радушно приняли, а я, ты знаешь, мой боевой авантюрный характер, быстро поймал двух медведей, приручил и отправился тебя искать». Дед посмеивался в бороду над бахвальством пахту, но хвалил его за мужество и верность другу, а внучка восхищалась. С теплыми южными ветрами прилетела на Русь весна. Сошел с озера лед, Синдбат окреп, он уже вовсю помогал деду тягать сети вместе с пахту, освоил езду на медведе и почти закончил строительство небольшого судна. Одна мысль жгла ему сердце — сын стареет. Наконец судно было спущено со стопелей на воду, и наступил день прощания. Неожиданно для всех Надежда попросила деда. — Отпусти меня с мореходами. Может, вместе воду живую и найдем? Я бы вернулась к тебе скоро-скоро, только на белый свет глянула чуток. Синдбад и Пахту тоже начали горячо упрашивать старика, но он их остановил. — Плывите, люди, вы хорошие. Глядишь и поможете, любимица моей. Синдбад вскричал. — Дороже сестры родной она нам будет. Надежда быстро принесла узелок с вещами. Медведи, прощально рявкнув, рванули назад к Арарату, одет всех обнял и оттолкнул толкнул маленький парусник от берега. Озеро оказалось огромным, как море. Три дня плыли друзья, любуясь невиданными рыбами, сказочными восходами и закатами, а на четвертый показался вдалеке укутанный клубами тумана остров. Поднялась волна, и стало невыносимо жарко. По мере приближения к суше Услышали путешественники и странные звуки, ржание лошадей, да страшный рев какого-то зверя. Все очень обеспокоились. Мужчины налегли на весла, а Надежда точно держала курс, крепко сжимая ручку руля и выполняя команды Синдбада. Неожиданно туман рассеялся, и мореходы увидели берег острова. По нему метались белые, крылатые, будто лебеди-кони, а в небе сражался с трехглавым змеем их вожак. Они сказали об этом Надеже. Девушка воскликнула. — Он защищает табун. У вас есть луки и гарпуны. Помогите храбрицу. Метко стреляли Синдбат и Пахту. Но что проку, их стрелы были для чудища, как укусы комара. Тогда пристали они к берегу, наказали Надеже оставаться в лодке, а сами быстро влезли на две березки, согнули их, укрепили на верхушках гарпун, прицелились, и когда дракон пролетал совсем низко, пытаясь схватить одну из кобылиц, отпустили тетиву. Гарпун лишь легко ранил трехглавого. Он, правда, пришел в такую ярость и так полыхнул огнем по людям, что едва не пожег их. Но мореходов трудно было напугать. Они обернулись мокрым парусом и вновь приготовились стрелять. Дракон же тем временем сбил крылатого жеребца в озеро, а сам опять ринулся за добычей. Вот тут-то мореходы и выстрелили. Второй гарпун попал прямо в сердце чудовища. Дракон рухнул на берег и сдох синдбад и пахту бросились помогать раненому вожаку сказочных лошадей весь в крови гордый конь выбрался на берег и вдруг заговорил люди вы спасли последний на земле табун летающих свободных коней как мы можем отблагодарить вас синдбад благодарно поклонился и ответил Каждый день бы стрелял по гадам трехглавым. — Кто вы? Откуда, храбрецы? — Я Синдбат мореход из Багдада. Это мой друг и штурман Пахту. А девушка — наша названная сестра Надежа. Она слепа. Путь наш, правда, лежит в неведомое. Ищем для нее живую воду. Меня же преследует злой колдун Балдуин, Он заколдовал сына и дочь. Вожак задумался. Не слыхал об этом негодяя. А вот насчет живой воды плывите через озеро. Мы вас догоним, лишь только проведем здесь последнюю великую ночь мая, чтобы вкусить травы, окропленной волшебной росой, благодаря которой табун может летать, и оставаться свободным я знаю где находится священный источник знай синдбад живая вода и детей твоих вылечит правда правда а теперь плывите путь не близок и вдруг из за деревьев вылетел еще один дракон выхватил из лодки надежу и понес над водой. Синдбад немедленно секунды помчался вслед по обрыву, прыгнул дракону на спину, и через миг они исчезли из виду. Крылатый конь попытался взлететь, но не смог, а пахту бросился с криком в лодку, поднял парус и устремился в погоню за чудищем. Сквозь жалобное ржание кобылиц донесся до него голос вожака — «Держи курс на юг, там остров этих гадов, и будь осторожней пахту!» Как не старался дракон ухватить всеми тремя челюстями храброго Синдбада и скинуть в воду, ему это не удалось. Тот яростно защищался и даже выбил ему ножом глаз. Чудище так рассвирепело, что вошло в пике, но и это не помогло. Синдбат воткнул нож ему в хребет и держался изо всех сил. Дракон взревел от боли, заметался, но потом, разом ослабев, полетел низко над водой, полыхая огнем и оставив всякие попытки избавиться от человека. Чудище крепко держало надежду в огромных когтях. Синдбад кликал ее, но она не отвечала. Так они и прибыли на остров. Гадов. На нем зазубренными мечами торчали вверх скалы. Повсюду были видны гнезда с орущими птенцами и яйцами. Дракона заметили две худых самки и попытались отобрать добычу, но он, открыв пасть, выместил на них всю ярость и боль, опалив им огнем крылья. Хищницы отстали, жутко воя от голода и злости. Оглядевшись, Синдбад смекнул, что самцы еще на охоте, а может и вовсе улетели. Мореход воодушевился и стал еще внимательнее осматриваться по сторонам, продумывая маршрут побега. По всей видимости, впереди показалось гнездо дракона, так как он сбавил скорость, снизился и сделал над зловонной расщелиной в горе пару кругов. Убедившись, что его детеныши еще не вылупились из яиц, змей собрался было произвести посадку, но Синдбад вырвал из хребта гада нож и снова вонзил. Тот страшно взревел, выпустил из когтей надежу. Она скользнула по скорлупе одного из огромных яиц, упала на дно гнезда и очнулась. Дракон же вновь попытался избавиться от Синдбада, но, видно, совсем ослабел и довольно быстро присел на выступ скалы, зависшей над гнездом, свесив все три башки вниз и опустив крылья. Он выжидал. Синдбад тоже. Он был начеку, хотя изредка и радостно поглядывал на девушку. Надежда, целая и невредимая, медленно ходила вокруг змеиных его яиц с будущими птенцами, ощупывала их скорлупу пальцами и никак не могла понять, что это и где она. Синдбат ободряюще крикнул ей. — Надежда, я с тобой, ты в гнезде дракона, но ничего не бойся, птенцы не вылупились, а я укращаю гада. Думаю, на нем мы и улетим отсюда. В это время змей дал такого козла, что храбрец сделал по воздуху сальто марталя и упал на яйцо, пробив в нем дырку. Это существенно смягчило падение. Правда, из яйца тут же показалась мокрая зубастая голова новорожденного и попыталась отхватить от Синдбада кусок места Тот саданул его кулаком меж глаз, и младенец жутко запищал. Отец урода медленно спланировал на помощь, но Синдбад крепко ухватил детеныша за горло, и дракон понял, что надо быть повежливее с гостем. Он снова прилег, но уже на самом краю гнезда, сложив головы на когтистые лапы, И снова стал выжидать. Надежда невинно спросила, — Синдбад, курочка вылупилась или петушок с хохолком? Тот опешил, — Думаю, курочка. Хочу ее погладить. Девушка наступила на одну голову дракона, на вторую и как по ступенькам поднялась к Синдбаду. Дракон был настолько поражен человеческой храбростью, что сел на собственный хвост и уставился на людей, выражая пятью глазами то ли крайнее удивление, то ли полную тупость. К тому же из второго яйца вдруг вылупился лысый, ушастый, махонький человечешка с огромной черной бородой. В руках он держал оранжевую челму, доверху наполненную золотыми монетами. — Не убивайте меня! Я храбрый воин Клок, по прозвищу Кривая Сабля Победы. Невинные жертва разбойника Балдуина, и у меня много золота. Дракон, пораженный увиденным, пошатнулся и рухнул в пропасть. Синдбад и Надежа тоже долго не могли оправиться от происшедшего. Карлик же, вычерпывая из яйца золото, засыпал им дно гнезда и продолжал твердить одно и то же. — Не убивайте меня! — Надежда тихо попросила Синдбада. — Мне сложно понять, что здесь происходит. Расскажи. Синдбад глубоко вздохнул и браво начал. — Дракон мною повержен, а из его яйца вылупился карлик. Она испуганно пошатнулась. — Как? — Обычным образом взломал головой скорлупку. Клок спрыгнул вниз и важно заходил по вонючей, усыпанной золотом подстилке гнезда. — Достопочтенные! Откупаясь от меня золотом, глупому балдуину и в голову не пришло, что я могу нанять войско и уничтожить его. С вашей помощью, разумеется, друзья! Синбад усмехнулся. — Смею напомнить, что в любой момент могут прилететь драконы и съесть нас. Карлик недоуменно повернул к нему голову. — Как? Но вы же со мной, храбрый и ловкий синдбат? тот парировал. — Странно, откуда вам знакомо мое имя и некие качества характера. Но в данном случае я отличаюсь от вас только массой тела то есть вы можете стать закуской, а мы с Надежей — основным блюдом. Карлик удивился. — Не понимаю вас, драгоценный, да и вообще к чему волнение? Драконам свойственно есть только девушек. Сендбат выхватил кинжал. — Вы негодяй с рождения или с перепугу? Карлик посинел, почернел от злости, потом превратился в ворону, И улетел. Золото же стало птичьим пометом. В гнезде наступила тишина. Надежда не выдержала первой. «Синдбад, а теперь что произошло?» «Теперь все спокойно. Мы снова остались вдвоем, а карлик улетел. Думаю, что это был слуга Балдуина». Надежда крепко ухватила его за руку. «Чудеса какие-то!» «Скорее колдовство!» Вдруг гнездо и склоны вокруг него стали покрываться полчищами мышей. Синдбат расхохотался. Так вот почему самцы-драконы бросили своих детенышей. Они, как слоны, боятся мышей, этих тварей, мгновенно перегрызающих им сухожилие лап. Надежда пронзительно закричала «Я тоже!» По ее платью стали взбираться маленькие голодные зверьки. Синдбад сбивал их, топтал ногами, но мышей становилось все больше и больше. И тут вдалеке показалось некое существо с белыми крыльями. Синдбад скомандовал — Надежда, спрячься в скорлупу, к нам кто-то летит. На натянутом поперек мачты паруси, приближался к ним, лавируя в воздушных потоках верный пахту. Вот он бросил друзьям две веревки и закричал «Держитесь!» «Надежда, это пахту! Мы спасены!» Синдбад ухватился одной рукой за веревку, второй — за талию Надежи. К счастью, сильный порыв ветра тут же вырвал их из гнезда, и они начали стремительно спускаться к морю. Детеныш дракона осторожно вылез из гнезда, зло глянул им вслед и стал жадно лопать мышей. Пахту как мог манипулировал стропами своего летательного аппарата, но он все больше, набирая скорость, падал вниз. У самой воды лобовой морской ветер жестко встретил их, и это, как ни странно, смягчило удар. Они погрузились уже очень глубоко, как вдруг сильное течение подхватило их, и когда уже в легких почти закончился воздух, вытолкнуло на поверхность мутной воды мрачного грота. Справа и слева висели причудливые сталактиты, между ними стаями носились летучие мыши, а прямо по курсу, накренившись бок, виднелось судно с полуистлевшим полосатым парусом. Радости мужчин не было границ. Они подхватили надежду под руки и поплыли к берегу. Повсюду были разбросаны золотые и серебряные украшения, посуда. Пахту с тоской осмотрелся вокруг. Выхода из грота не было. Синдбад подобрал несколько украшенных драгоценными камнями ожерелий, браслетов, колец и быстро сунул за пояс. Пахту заметил. «Ты неисправим, друг мой! Сколько, помню, тебя прежде всего интересовали драгоценные побрякушки и золото!» Синдбад взял Надежду под руку и осторожно повел по берегу. «Не слушай его! Это золото для нас всех, для тебя. Примерь колечко!» Она сжала пальцы в кулаки. «Здесь пахнет могилой, Синдбад. Где мы?» «Течение нас занесло в красивый грот». Тут корабль с загнутым носом и кормой, а также много драгоценных вещей. Надежда задумалась. Дед рассказывал, что такой формы были только ладьи викингов. Да, о, Надежда, эти разбойники держали в ужасе все народы Средиземноморья. Пахту подошел к судну и со всей силы ударил ногой в его носовую часть». Доски рассыпались на мелкие куски, образовав брешь, сквозь которую тут же выпал скелет с подзорной трубой на шее. Синдбад съязвил. — Это явно храбрый капитан бандитов. пахтуже опечалился. — Плохо дело, друзья. Дерево истляло. Синдбад быстро пошел с надеждой дальше, внимательно оглядываясь по сторонам. — Что за паника, мореход? — — Вот тут я вижу совсем свежие доски. Очевидно, их занесло приливом. Пахту необычайно обрадовался. — Значит, во время отлива мы спокойно выплывем отсюда. Надо срочно соорудить плод. — Вечно ты спешишь. Синдбад усадил Надежду на камень, и они с пахту бросились вылавливать и вытаскивать на берег деревяшки. Затем, позаимствовав на ладье викингов пару мечей, стали срывать с сундуков петли ржавые цепи и скреплять ими найденный плавучий материал. Отлив начался неожиданно и стремительно. Мощная волна воздуха ворвалась в грот, вода в нем мгновенно вздулась пузырями и сам он стал похож на кипящий котелок. Путешественники быстро бросились к плоту, усадив надежду на еще непрочно смонтированное плавучее средство и отчалили от берега, лихорадочно доделывая мечами весла. Вдруг сверху начали падать сталактитые камни. Пахту вскричал «Это месть викингов! Выброси сокровища, Сендбад! Тот кивнул и обозначил возврат. Острый, как копье, кусок скалы вонзился в корму их судна, пробив бревно насквозь. Синдбат не унывал. Замечательное отверстие для рулевой лопасти. Впрочем, он тут же, незаметно от пахту, выбросил в воду еще одно ожерелье. В грот неожиданно ворвался синий поток лунного света вместе с волной, и вода пришла в неистовое волнение, образовав некие водяные качели. На судне викингов тут же появились бойцы в железных шлемах, кожаных, клепанных серебряными бляхами жилетах, и дружно взмахнули веслами. Их ладья крутнулась на месте, а на носу ее хищно выгнулась драконья шея с огромной пастью. Оба судна то взлетали вверх, почти касаясь каменного свода, то рушились вниз, поднимая тучи брызг. До выхода из грота был рукой подать. Но уже бородатый капитан призраков, выбрав наконец момент, прыгнул с огромной высоты на плот и с мечом в руках напал на Синдбада. Между ними завязалась ожесточенная схватка. Пахту прикрывал своим телом надежду, отбиваясь мечом от дротиков викингов. Синдбаду наконец удалось сбить капитана в воду. Остальные грабители морей пришли в бешенство. Они попытались было засыпать людей стрелами. Однако ветхие луки их ломались, и викинги, озверев, пошли на абордаж. Водяные качели заметно опали, но судам по-прежнему не удавалось сблизиться. Синдбад хохотал над призраками, но вдруг... Сразу несколько бронзовых крючьев вонзились в плот путешественников. Викинги тут же подтянули его к себе, и Синдбад с пахту вступили в яростный бой с нечистью. Надежда стойко выдерживала этот невидимый для нее кошмар, крепко держась закрепление плота. Неожиданно его кинуло течением к выходу из грота. Ветхие абордажные веревки викингов лопнули. Путешественники пали ничком». Викинги жутко завыли, поняв, что добыча уходит из лап. И прилив вынес плод в воды озера. Над ним сияла звездная ночь. Синдбад радостно расхохотался. Вот и все, милая надежда, всего лишь легкая схватка настоящего и прошлого. Какие вы храбрецы! — Ну что ты, рутина! Кстати, юный друг мой, Пахту, надо учиться заглядывать в будущее. — Я так и сделаю, капитан. Он наклонился к Синдбаду. — Ты правда мог нас сгубить страстью к золоту? Займись делом, штурман. Слушаюсь, капитан. Пахту быстро сориентировался по звездам, и мореходы, налегая на весла, поплыли прочь от проклятого острова. Рассвело. Утомленная всем произошедшим, Надежда спала, а Пахту и Синдбад сняли с себя верхние одежды, скрепили с найденными клочками ткани и соорудили небольшой парус. К счастью, утренний бриз бережно нес их утлое суденышко к показавшемуся вдалеке берегу. Синдбад приложил руки козырьком к небу, вглядываясь в очертания долгожданной суши. Все пальцы его были унизаны кольцами. Из-за пояса выглядывала маниста из золотых монет. Пахту с негодованием отвернулся. Золото мертвецов еще никому не приносило удачи. Синдбат в ответ рассмеялся. — Кроме тебя. Помнишь, как я выкупил тебя с галеры? Пахту смутился. — Помню. Но ты ведь знаешь, капитан, я попал туда случайно. — Конечно, как и остальные кандальники. — Надежда, вставай! — Земля! Девушка обрадовалась, присела, зачерпнула ладошкой воды, омыла лицо. — Друзья, как выглядит берег? Они наперебой стали описывать ей увиденное. — Довольно высокий лес. От самой воды трава. И никого вокруг. Надежда жадно вдыхала ароматы приближающейся суши. — Думаю, что мы, наконец, переплыли озеро. Там, далеко за лесами, будет град Киев. Я была в нем лишь в детстве. Красиво, весело и людно. Вскоре они высадились на берег и, прихватив с собой оружие и одежду, пошли вдоль деревьев, отыскивая тропу или дорогу. Беззарезультатно потратив на это около часа, Синдбад и Пахту решили все-таки углубиться в лес, ориентируясь по солнцу и держа курс на юг. Так шли они до полудня. Однако скоро лес стал столь могучим, что кроны его полностью закрыли небо. Путешественники начали считывать нужное направление по стволам деревьев. Где пышные ветви, там и юг. Спустя некоторое время они выбрались на тропу, где отчетливо были видны следы оленей и даже лошадей. Друзья радостно сообщили об этом Надеже. Вдруг издалека послышался хриплый человеческий вой, отдаленно напоминающий песню. Надежда забеспокоилась. — Так поют только от одиночества или заблудившиеся? Синбад усомнился. «Я слышал, что на Руси очень много лесных джинов. Помнишь морских сирен, пахту? Незабываемо!» Они выхватили из-за поясов короткие мечи викингов. Скоро путешественники осторожно подошли к Большой Поляне. Там, высоко под кронами деревьев, висел запутавшийся летающий мешок с обрывками строп по краям, мерцая разноцветными огоньками. А под ним у костра сидел длинный худой мужчина и, обгладывая ножку козы, хрипло выл. Едва увидев Синдбада пахту и надежу, он смутился, замолчал и встал. Путники поклонились. Певец приветливо кивнул. В глазах его не было страха. Широким жестом он пригласил гостей к костру. — Отведайте места, познакомимся, поговорим. Одичал я тут совсем. Летающий мешок эхом откликнулся. — Вот именно! Отдохните, а я вам пока расскажу, какой я великий мозг и сколько людей на Руси нуждаются в моих советах. Мореходы очень удивились. Надежда рассмеялась. — Кто это? Синдбат пожал плечами. — Некто вроде раздутого паруса, запутался в деревьях, «И беседуют, а рта не видать». Тот необычайно обиделся. У него тут же обозначились пять глаз, два рта и даже ухо. Мозг зашипел. «Нельзя так недооценивать других. И запомните, вы первый, которому я откажу в необходимом совете». Эта угроза всех рассмешила. Певец кивнул на умника и сипло произнес... Странная личность. Дает ложные рецепты, обманывает, мешает спать. Десять дней спасаюсь только пением. Мозг заискрился и надулся. Ты слишком мало съел светляков и гнилушек. Тогда я вообще бы голос потерял. Это ложь! Певец огорченно развел руками. Поди, переспорь такого. Синдбат начал обжаривать над костром, надетые на пруд, кусочки мяса. — Извините, я без спросу. — Это филе Певец испугался. — Да что вы! Обычная лесная козочка! Вдруг совсем рядом раздался треск и грохот. Да так, будто падали огромные деревья. Синдбад бросил певцу в шампур. — Козочки, верится с трудом. Он и Пахту снова выхватили мечи мозг завопил спокойно я вижу человека гиганта он явно ищет меня чтобы задать самый важный вопрос в своей жизни певец закашлялся сомневаюсь он вооружившись копьем отступил вместе с мореходами прикрывая девушку На поляну в помятых медных доспехах вышел огромного роста кудрявый богатырь с черной бородой и куском дуба в левой руке. Мозг тут же польстил. — А вот и дровишки! Проходите к огоньку, милейшие! Мы только что о вас говорили! Гигант удивленно глянул на говорящий мешок, на вооруженных людей, грустно вздохнул и, повернувшись к ним спиной, Подсел к костру. В наступившей тишине раздался треск раздираемого на дровишке дуба. Надежда шепнула Синбаду. — По-моему, у него горе. Путешественники опустили оружие и медленно приблизились к бородачу. Мозг весь заискрился. — Ну, не стесняйтесь, богатырь! Спрашивайте, что вас ко мне привело сквозь эти дебри? Тот обернулся к людям. «Кто это?» — певец сиплым голосом ответил. «Запутавшийся, изгнанный кем-то российский мозг». Тот возмутился. «Неправда! Разум мой ясен, как солнце в зените!» «Ты его давно видел?» «Солнце? Давно!» Огоньки его потускнели, и он замолк. Надежда бесстрашно присела рядом с бородачом. «Как мне кажется...» Мозг — совершенно безобидное существо. Богатырь с удивлением глянул на нее и грустно опустил буйную голову на огромные руки. — Эх, красавица! Неужели и ты по российским лесам бродишь в забвении? Нет, — Нет-нет, добрый молодец! Мы с названными братьями Синдбадом и Пахту ищем живую воду для детей Синдбада и глаз моих незрячих. «Прости, свои бы тебе отдал, ибо не знаю, зачем живу. Кто я?» Девушка взволнованно вскочила и быстро провела руками по его голове. «Быть может, ты ранен в бою, так я тебя перевяжу. Все травы кущи мне подвластны». Тот испуганно вздрогнул и рухнул пред ней на колени. «Пощади меня, добрейшая повелительница лесов! Не признал». «Прости, наломал я дерев, вели казнить, ибо давно устал вспоминать, кем был, ибо совсем одичал». Девушка смутилась. «Меня зовут Надежда, я вовсе не...» Синдбад встал рядом с ней. «Сестра права, язычник. Она лишь дочь рыбака с противоположного берега озера». Богатырь грозно взглянул на него. Я никогда не верил людям с темными лицами, Пьер спорировал. Видишь, кое-что, ты помнишь? Он пахту и надежда весело рассмеялись. Мозг тоже подхихикнул, и на его оболочке обозначилось огромное ухо. Певец протянул богатырю, дошедшее на огне мясо. Это Синдбад-мореход с востока. А-а-а! — Поешь, успокойся, воин. Ты среди друзей. Тот с поклоном взял угощение и спросил. — Почему ты назвал меня воином? — На тебе медные помятые в боях доспехи. Я когда-то пел в граде Киеве. Красная медь — достояние славных и богатых. Богатырь удивленно приподнял густые смолиные брови, и под ними наивно заблистали огромные голубые глаза — Это правда. Конечно. Зовут-то тебя, как помнишь? Вроде Алеша. Воин, я, может, даже и слышала тебе. А что? Сразу не вспомню. Жаль. Синдбад шепнул Пахту. Пора идти. Скоро совсем стемнеет, а эти без нас разберутся, кто они и что им делать дальше. Пахту понял. — Ну, спасибо за угощение, люди добрые, нам надо идти. Давай руку, Надежда. Мозг пришел в необычайное волнение. — Алеша, воин, распутай меня, пожалуйста. Я выведу гостей из леса. Богатырь встал. — Так, может, и я сгожусь. Мозг затрепыхался в ветвях. — Это я не знаю, а вот без моих советов им точно не обойтись. Певец тоже прохрипел. — Возьмите и меня на благое дело. Кому я нужен безголосый в российских дебрях? Надежда очень обрадовалась. — Конечно, пойдемте. Вместе мы сильнее. Да и веселее как-то. Певец быстро загасил костер, Алеша освободил из хитросплетения ветвей мозг, и все направились по просике, проделанной богатырем. Как только взошла луна, остановились путники на берегу небольшого озера — и стали устраиваться на ночлег. Мозг летал над всеми и давал самые ненужные советы. — Алеша, выпей водоем, в нем рыбы тьма. Певец, сочини всем колыбельную. Надежа, цепляйся за мои мысли. Укачаю до зари. Его никто не слушал. Мозг обижался, но продолжал бубнить. Синбад с пахту распустили челмы, и, соорудив из них бредешок, поймали немного рыбы. Певец разжег кремнем костер, а Леша соорудил для надежды шатер из веток. Скоро все отужинали и легли спать. А из озера в предрассветных сумерках тихо вышел уже известный нам Карлик Клок. На лапах и ногах его зеленели ласты а живот был раздут водой, эдакий живой балласт для погружения. Клок затаился в кустах, слил носом и ушами воду и осторожно направился к шатру надежды. У самого входа он вынул из-за спины сеть, расправил наподобие мешка ловушки, но в это время над шатром появилась огромная фигура Алеши. Он взял карлика за горло... Приподнял над землей и грозно спросил, куда? Тот просипел в гости, к девице ночью. Мы с ней знакомы по острову драконов. Я там вылупился из яйца. К ним подошел Синдбат и улетел, превратившись в ворону. Опять шпионер за нами подлый слуга балдуина. Клок, задыхаясь, засучил ножками. «Я хотел сделать девице подарок!» Синдбат недобро усмехнулся. «Завернуть в сеточку и утащить в озеро?» «Буду предельно честен, да. Там ее ждет водяной. Она с ним будет зрячей и богатой!» лёша опустил его на землю. «Убью, нечисть болотная!» Клок жадно хватнул воздух и крикнул, «Вам без этой жертвы из лесов не выбраться, глупцы!» Алеша снова замахнулся, но Синдбад закрыл карлика спиной и уткнул в его грудь острие меча. «Лучше я это сделаю!» — у Клока зло блеснули глаза. А твоим детям через десять дней конец, великий балдуин не бросает слов на ветер. Тут Карлик понял, что проговорился и рванул к озеру, но огромный кулак Алешей настег его. Клок мгновенно рассыпался на сотню лягушек, и они шустро запрыгали к озеру. Алеша был поражен. Подобного я точно не забуду. Синдбад понурился. — Я тоже. Из шатра вышла разбуженная карликом Надежа. Мужчины вежливо поздоровались. — Что-нибудь случилось, добрые молодцы? Синдбад взял ее за руку. Нет — Нет-нет, просто спорили с Алешей, кому тебя будить. От такой незатейливой лжи огромный Алеша на цыпочках пошел прочь. Надежа недоумевала. Могли бы кликнуть в два голоса. — Ах, сестрица! Такая в голове путаница с утра. Ох, а то мне страшно и приснилось. Что ты? Все спокойно. Пойдем к озеру. А Алеша? Уже плавает. Шустер. Удивительно. Начался рассвет. Проснулись и певец с пахту. Тоже направились к воде умыться. Мозг летал над ними и неудачно пытался копировать птиц. Вдруг из озера поднялась исполинская фигура каменного болвана, который огляделся по сторонам и стал швырять в путников огромные валуны. Синдбад схватил надежду на руки и бросился бежать к лесу, ища защиты под мощными дубами. Побежали и другие. Лишь Алеша вступил с новым чудищем в неравный бой. Мозг храбро летал над полем битвы, раздавая никчемные советы. Камни буквально вскапывали землю, под корень рубили лес. Оболочка мозга тоже пострадала, ее продырявил осколок. Мозг спланировал в кусты и грустно наблюдал за боем гигантов, быстро уменьшаясь в размерах. Спас его подбежавший певец. Он скрипил прореху тонкой веточкой и стал подкрадываться к чудовищу сзади. Алеша, выдернув очередное дерево вместе с корнями, отражал каменные подачи, будто битой. Но силы были неравны, болван успешно наступал. Синдбат и пахту пришли в себя от страха и, устыдившись, вернулись помочь богатырю Алеше. Певец показывал им знаками, что нужно сделать так, чтобы гигант споткнулся. Мореходы на минуту задумались, а потом Синдбад шепнул другу. «Нам нужна некая корка от банана!» И тот, мгновенно поняв капитана, схватил сеть, отобранную у карлика клока, и побежал к озеру, чтобы набить ее скользкими водорослями. Выждав момент, герои подобрались к болвану максимально близко и сунули ему под ступню сеть. Гигант подскользнулся, рухнул, нелепо взмахнув конечностями, а Алеша так треснул его деревом по шее что тот развалился на мелкие куски. Из прибрежных зарослей с трудом взлетел мозг и победоносно завопил об его умелом руководстве боя на расстоянии. Все облегченно рассмеялись. Синдбад привел из убежища надежу и начал было рассказывать о персидской военной хитрости в личной победе над лесным дедушкой Громом. Но тут озеро мгновенно переполнилось водой, течение подхватило людей и понесло прочь из леса. Путники плыли, дивились происходящему и невидимому голосу, который рассказывал о безжалостном истукании, продержавшем ее, многоводную русскую реку, в вековом плену. А еще вещала стихия о том, что, коль понадобится ее помощь, Только свистните трижды по-особому, и явится она мгновенно. Так и продолжали люди свой путь, рассевшись на стволы деревьев и вооружаясь шестами. Особо удобно пристроили надежу. Наивная, чистая девица душа опять недоумевала. Ну что же тут происходит? То озеро превращается в реченьку, и она про истуканов вещает. То громко мнями кидается. Синдбад не медлил с ответом ни секунды. Русь, чудеса на воде и на небе. Сам диву даюсь, сестрица, но ведь плывем дальше, а это главное. Вот Алеша с тобой помечтать хочет. Тот от очередного вранья перса так глубоко нырнул, что киты спокойно приняли бы богатыря за своего. А надежда обрадовалась. Где же он, Синдбад? — Резвиться вдруг начал. Ныряет и плещется. Хороший хлопец. Девушка зарделась и согласилась. — Да. Что же, не отвлекай его, пусть поплавает. — Хорошо. И тут над ними завис мозг. — Значит, помню, руководил я этим боем? — Синдбад замахнулся на него шестом. Вот и еще одно чудо, сон ему, видишь ли, приснился, полководец дырявый. В общем, не заметишь, надежда, как и до живой воды доберемся». Пахту и певец беззвучно хохотали над недооцененным мозгом воителем, зажав рты ладонями. Потом Синдбад вдруг помрачнел и тихо шепнул Пахту. «Друг, через десять дней сын мой Аль-Саид умрет от старости» а дочка Аймабу навсегда останется трехлетней малюткой. Пахту необычайно огорчился. — Откуда ты знаешь? — Карлик проговорился. — Надо спешить, но как? Синдбад огляделся по сторонам. Леса, холмы, мощное, но медленное течение реки. А вслед уплывающим зло смотрел Карлик Клок, сидя на водяной бочке в брошенном утином гнезде. Вдруг огромная рука в черной перчатке высунулась из проплывающей над лесом тучи и так ухватила уродца за бока, вмяв в них загаженные птенцами ветви, что он стал похож на чучело. Сверху прогремел страшный голос. — Что? Мечтажество, отдохнуть решил после трудной работы. Карлик запищал, как пойманная крыса. О, слачайший, господин мой, не убивай! Дай еще шанс разделаться с Синдбадом последний. Облако затряслось от хохота. Ха-ха-ха! Слачайший, ах, ты шут! Не меняли ты слопать и решил. Тот посинел от ужаса. Как можно? Вы моя единственная надежда. Уплыла твоя надежда. Никогда тебе снова не быть списивым принцем Востока. Сдохнешь, раб, если и в этот раз промахнешься. Клянусь, повелитель. Нечем тебя клясться. Не нечем. Волком беги. «Стервятником лети, а уничтожь Синдбада сегодня же!» Черная рука швырнула карлика вдогонку путникам и скрылась в облаке. И вот уже мчится клок черным падальщиком со щипанной шеей, испуганно оборачиваясь, и жуткий от его разгоняет встречных птиц. Так же неожиданно, как появилась, исчезла вдруг со вздохом река, оставив путников в соляной белой долине с красными горами по бокам. «Вот тено! удивился Алеша и осторожно ступил на диковинную землю. Пошли за ним и остальные. У певца, от пришедшей разом жары, вовсе пропал голос. Мозг же раздулся и плыл над всеми, важно и молча. Синдбад вел надежу за руку, все больше мрачнее лицом. Его догнал пахту. — Что с тобой, капитан? Тот громко отшутился, что, мол, не рожден для суши, и тихо шепнул. — Друг, у меня впервые за все наши опасные приключения появился страх. На глазах Синдбада блеснули слезы. «Мои бедные дети!» Пахту тут же кликнул Алешу. «Позабудьте, воин, о нашей сестрице, а мы разведаем. Справа, слева». Тот подбежал, осторожно взял девушку за руку и, краснее от счастья и стеснения, повел ее по долине. Пахту с Синдбадом подстали от остальных. Штурман снова спросил. «Ты думаешь, нам отсюда не выбраться?» Синдбад кивнул. Взгляни на эту белую землю, она трескается на глазах. Нам не увидеть заката солнца, мне не спасти детей. И тут то, что он назвал землей, всколыхнулось, и путешественники оказались на спинах гигантских черепах. В отличие от своих современных сородичей, они рванули в галоп с необычайной скоростью. Синдбад обернулся на остальных и мгновенно воспрял духом. — Смотри, Пахту, и мы с тобой, и певец, и Алеша с Надеждой, все верхом на черепашках. Пахту рассмеялся. — Отлично. Знаешь, я полюбил снежную страну. — В ней не соскучишься. Вечное движение. Он не договорил. Синдбад указал ему на горизонт. Там черным длинным мешком раздувался до небес смерч. «Это погоня пахту!» — тот вскричал. «Быстрей же скачите, да исторические скакуны!» Миллион лет проспавшие в соляных толщах бывшего океана, черепахи и без понуканий спасали людей от темной силы слуги колдуна, стелись над землей бешеным малюром Смерч быстро приближался. Две сопровождающие его свинцовые тучи начали бить попутникам красными молниями. Черепахи, казалось, чувствуя их приближение, в последний момент резко меняли направление. Рассверепев, злобный карлик пустил перед собой сильную волну ветра. Но тут из мест, куда попали молнии, вырвались мощные фонтаны воды, и ветер захлебнулся. Скачка продолжилась. Казалось, соляной долине не будет конца. И вот когда смерч почти настиг людей... Земля вновь превратилась в море. Черепахи и люди скрылись под водой, а огромная волна накрыла смерч так, что он с шипением задохнулся под ее тяжестью. Черепахи скоро вынурнули на поверхность. Над морем вновь сияло солнце. Теперь оно уже не палило, а ласкало. Синдбад окинул взором спутников. Все были живы и здоровы. Лишь мозг исчез. Видно, верхний ветер все же унес его далеко вперед. — Жаль говорящего мешка Пахту! — Пахту хлопнул капитана по плечу. — Не грусти, капитан, и мозг вернется, и все мы доберемся до заветной цели. Синдбад до крови закусил губу. — Сын мой умрет от старости, а дочь навсегда останется гномиком. Пахту глубоко опечалился. — Не говори так. — Я и права-то не имею. — Почему? — Одно из условий Балдуина. — Но теперь мне все равно. Я хочу только боя. — Отлично. Страх тебе не к лицу. Черепахи достигли берега и опустили головы на песок. По морщинистым их шеям, будто по ступеням живой лестницы, сошли путники на берег и поклонились своим спасительницам. Те попятились назад, неожиданно легко, будто дельфины, подпрыгнули высоко вверх и исчезли в лазурной воде, обдав всех брызгами. Богатырь Алёша удивленно развел руками. — Чудеса, да и только! Певец просипел одно слово. «Русь — Русь! В полдень, пройдя небольшое ущелье, вышли путники к Маковому полю. Посреди него чуть виднелась одинокая человеческая фигура. Синдбад глянул, затем вдруг поднял над головой меч и рванулся к незнакомцу с криком «Я убью тебя, балдуин!». Все побежали следом. Перед Синдбадом стоял красавец лет тридцати в шелковых шароварах, челме, украшенной драгоценными камнями, и с кривой саблей в руке. Лицо его искажали гримасы злобы и высокомерия. — Ты ошибся, Синдбад, я не Балдуин, а бывший правитель провинции Тур, прозванный жестоким Рахиром. — Вызываю тебя на поединок. Тот внимательно вгляделся в лицо и глаза его. — Почему я должен тебе верить? Уж тем более честно биться. Мы никогда не встречались. Глаза Рахира засверкали яростью. — Да, таким ты меня не знаешь, но, быть может, кличка Клок тебя о чем-то скажет, жалкий трус. Алеша воин обиделся за товарища и уже занес над врагом свой огромный кулак, но Синдбад остановил его. — Ты, Пахту, отвечайте теперь за надежду. Моя же судьба другая. Что же касается тебя, незнакомец, то кто бы ты ни был, я... «Не прощаю оскорблений». Синдбад бросился в атаку. Меч его летал над головой противника, как молния, но тот оказался очень опытным воином. Клок легко отражал атаки морехода и хохотал, как безумный. «Не всегда же мне карликом на тебя нападать, да разными чудищами. Ты с человеком сразись!» И Синдбад сражался. Текла белая кровь порубленных и потоптанных маков. Летали их головки и лепестки над бойцами, и долго никто из них не мог победить другого, пока не пропустил косой, режущий удар в грудь, уставший синдпад, и не пал на одно колено. Бросился был Рахир добить морехода, да вдруг пал, пронзенный им в самое сердце. Он лежал на спине... Лицо его светилось, светилось счастьем. Все приблизились к нему. Клок же посмотрел только на Синдбада и произнес «Благодарю тебя, храбрец. Долгих 200 лет я был в рабстве у Балдуина за желание прожить молодость сильным и богатым, а потом отрабатывал. Ты же разбил его чары, я умираю. Человеком. А -а -а, как же он рассвирепеет! Тут душа его отлетела, а тело превратилось в прах. Синдбад зажал свою кровоточащую рану и произнес: Ну что же, хоть тебе я помог, Рахир? Надеюсь, небеса простят тебя за все содеянное и как ответ или подтверждение словам его налетел ветер и развеял пепел по полю. Все невольно зажмурились, а когда открыли глаза, то поразились. Рядом с ними спускались на землю свободные летающие кони. Вожак приблизился к Синдбаду. «Здравствуй, отважный мореход, как я и обещал». Мы прилетели, тебе и друзьям твоим пришлось пройти через многие испытания. Из груди твоей льется кровь, и, видно, настал момент истины. Источник с живой водой пред тобой. Алые маки расступились, и обозначилась зеленая тропа. Вожак указал на нее, дал синдбаду крошечный кристалл сосуд и продолжил... «Никому не дано приблизиться к заветному источнику. Даже нам мы лишь хранители его. Но если он тебя примет, и ты останешься целым и невредимым, набери в этот кристалл воды, капли ее, заживи твою рану, а двумя другими ты распорядишься, как подскажет душа». Ни слова не промолвил в ответ Синдбад, взял сосуд и пошел по тропе. Друзья его затаили дыхание. Вдруг он пропал из виду, и люди ахнули. Но он тут же появился, помолодевший и счастливый. Подошел он к Надежде и смазал водой ее очи. Она вскрикнула от счастья, ибо увидела свет, и в нем Алешу-воина... А тот от чистоты и энергии этого взгляда подхватил ее на руки и счастливый закружился по маковой поляне, крича два слова «люблю» и «вспомнил». Обрадовались все. К тому же и у певца прорезался вдруг мощный голос, и запел он благодарственную песню живой в воде, хранителем ее, волшебным лошадям и великой. Руси-матушке. Взлетел с поля табун и раздался голос вожака. Иди, Синдбад, в город Новгород, садись на корабль и плыви быстрей к детям. И вот идут друзья в Новгород и рассказывает им Алеша, что был часовым и защитником Руси, что бил татар-монголов и печенегов. Вспоминал, как оградил Киев, Рязань, а потом и его забыли, и он все забыл. Внимательно слушали его друзья, а Синдбад потом сказал, тяжела судьба, и ведь как странно все складывается. Я попадаю к надеже нам удается выжить и даже излечить ее живой водой, а она, в свою очередь, единым взглядом исцеляет Алешу. Не Балдуин ли лапу к судьбам нашим приложил? Сильно поразила друзей возможная взаимосвязь их судеб. Но вот и Новгород, с высокого берега Волги, смотрел Синдбад с друзьями на порт свободного города и хотел было уже пойти вниз по широкой укатанной дороге, как вдруг появился над ним пропавший мозг и закричал... «Опасность, храбрый Синдбад! Спасайся! Мне едва удалось обогнать вражеское войско!» Тот рассмеялся. «Привет, мудрец! А как же мы соскучились по твоим драгоценным советам! Но где же враг, что так напугал великий славянский мозг?» И тут на горизонте показалась огненная туча. По мере приближения путники стали различать ее содержимое. Сотни черных воинов верхом на огненных быках, а над ними, в колеснице, запряженной шестеркой огромных хищных птиц, некую желеподобную массу, напоминающую фигуру человека. Друзья медленно образовали боевой круг, встав спинами в центр. Синдбад тихо сказал пахту. «Похоже, это конец нашей истории, друг. Я бы не стал торопиться с выводами». Синдбад рассмеялся. — Будь сегодня храбрым в меру. Оставь мне балдуина на этих раздутых воронах. — Капитан, я свое место знаю. Алеша приподнял левой рукой надежу и прижал к сердцу. В правой поблескивала на солнце недавно изготовленная дубина. — Надежа, как только мы вернемся к твоему деду, я попрошу у него благословения на нашу свадьбу. Девушка просияла счастливой улыбкой. Я не против, любимый. А мозг нетерпеливо кружил над певцом. Так, друг, за тебя я спокоен, у тебя копье. А врагов не так уж и много, но мне нужно срочно улететь и занять стратегическую позицию. Певец серьезно кивнул. Конечно. Кому-то ведь нужно руководить этой небольшой стычкой. Именно, должен сказать тебе честно, ты единственный, кто с самого начала правильно понимал меня. Его подхватил ветер, и мозг исчез в синеве неба. Вражеское войско снизилось. Теперь огненные быки скакали по голубой поверхности Волги в сторону обрыва, где стоял Синдбад с друзьями. Предводители их Все так же летел по воздуху. Наконец он завис над людьми и обратился к Синдбаду страшным трубным голосом. «Ты не можешь мне помешать, мореход. Мои воины сомнут и тебя, и друзей. А ведь совсем не вы цель моего похода. Поэтому пусть они прячутся, а ты плыви на свою родину» единственное условие сосуд что висит у тебя на груди брось он тебе не нужен дети твои здоровы и с нетерпением ждут храброго папу синбас широко улыбнулся ты что испугался нас балдуин я столько ищу с тобой встречи И вот когда мой меч зудит от желания срубить тебе голову, ты вдруг предлагаешь уйти с поля боя. Колесница снизилась и остановилась на уровне путников. О, храбрый Синдбад, зачем нам биться? Ты снова совершил столько героических поступков. Ты должен беспокоиться о жене, о детях и друзьях. И потом, что тебе далась эта последняя капля живой воды? Синбад выставил перед собой меч. А тебе, Болдуин, неужели это препятствие для такого негодяя, как ты? Неожиданно огненные быки буквально смели с обрыва в поле и пахту, и певца, и Алешу с надеждой. Синбад обернулся. Его друзья вскочили на ноги и яростно отбивались от нечисти. Черная желеобразная голова Балдуина вытянулась и зависла прямо перед Синдбадом. «Тебе не дано знать будущего снежной страны, которая превратится скоро в единый святой источник» а настоящее уже ставит тебя перед трагичным выбором. Либо ты делаешь, что я говорю, либо друзья и дети твои погибают. А зачем тебе снежная страна, колдун? Она чудесна. Таким, как ты, здесь не место. Я несколько раз будто снова рождался на этой земле. Я обрел друзей. Я тебе все сказал. «Не тени время, мореход!» И все же... Синдбад снова повернулся к друзьям. Те по-прежнему храбро бились. Певец отгонял быков жутким свистом, пахту вертелся между всадниками, стремительно сбивая неповоротливых быков на зем. Алеша, орудуя горящей дубиной, все больше расширял вокруг себя пространство от нападающих, а глаза надежи излучали такой свет, что ослепленные всадники черными комьями падали на землю и больше не поднимались. Более того, крылатые кони боевыми косяками врезались в огненное войско, и быки рушились на землю, пылая кострами, в которых черными головешками догорали их всадники. К тому же из-под обрыва вспучилась мощная русская река, И тоже обрушилась на войско Балдуина. Синдбат покрутил перед носом колдуна острием меча. «Ха — Ха-ха-ха! Видал? Твоему стаду конец, а ты, если не хочешь отвечать, так сразись со мной. Я все равно не отдам тебе живую воду и не уйду с твоего пути. Балдуин долго молчал. Синдбат снова подзадорил его. — Балдуин, у тебя же как и у клока ничего толком не получилось ты наверняка лишь слуга другого страшного и сильного властелина возможно ты действительно храбряц и дерзко ушел из моих рук в одном из своих прошлых путешествий за это я и взял твоих детей в заложники вдруг понадобятся час пробил теперь И тебе конец. Балдуин рявкнул на упряжку, и черные птицы ринулись на Синдбада. Одну за другой сразил мореход своим славным мечом. Колдун Масса медленно выполз из колесницы, и из его тела вылезло сразу семь рук с кривыми, сверкающими на солнце саблями. Миг и клинки их замелькали над головой Синдбада. Он отскочил далеко назад и метнул меч прямо в сердце Балдуина. Оружие пролетело насквозь. Колдун лишь громко икнул и расхохотался. — Ну вот! Тебе и конец, знаменитый путешественник. Синбад сорвал шеи сосуд с живой водой и замахнулся на него. Врешь, нечистая сила! Руки Балдуина спрятались, и он прошипел. Неужели ты думаешь, что этой жалкой капелькой живой воды можешь сразить меня? Уверен. — крикнул Синдбад и бросил сосуд в Балдуина. Над Волгой тут же просияло солнце. И бесследно исчезли и войско, и сам Балдуин. К Синбаду подошли друзья. Пахту прокашлялся. — Капитан, может, мне все это приснилось? — А нам? — эхом откликнулись остальные. Синдбад поклонился им в пояс. Конечно, нет. Если бы не вы, если бы не волшебный табун свободных летающих лошадей, все это наваждение могло бы окончиться печальной явью. Благодарю вас, хорбрицы. Там, на Востоке, я проведу остаток моих дней, сочиняя песни о великой снежной стране, о ее мужественных обитателях. Я воспою лучистые глаза надежды, богатырскую силу воина Алеши, Сильный, как правда, голос певца, и вдруг откуда-то прилетел мозг, и не забудь о великом стратеге Всия Руси, а также то, что единственный правильный совет он получил здесь и от меня. Смеялись люди, ржали лошади. Отдышавшись, Синдбад закончил. Неужели ты думал, что я забуду о тебе? Мозг гордо раздулся с шипением, выпуская воздух из своих бесчисленных пробоин. «Никогда!» Вожак свободных коней приблизился к Синдбаду. «Мореход, благие дела совершил ты на нашей земле! Вот тебе, мой младший сын, вот тебе, мой старший сын, садитесь с пахту верхом и летите на свою родину!» Вельсинбат, дети живы и ждут тебя тебе же храбрый штурман пахту я желаю самой красивой девушки востока и много таких же смелых малышей как их отец Алеша воин огорченно развел руками «А как же наша свадьба с Надеждой? надежда горячо поддержала жениха да Ведь мы приглашаем всех на наше озеро к дедушке. Синдбат еще раз поклонился. Благодарю. Мы обязательно вернемся. Лошади взмыли в воздух, друзья помахали персом вслед и, вскочив на других крылатых коней, полетели над снежной страной. И вот Синдбаты пахту летят над Багдадом. Друзья радостно переглядываются, показывают друг другу на ослепительные дворцы с бассейнами, голубые минареты, древний узор улиц города. Вдруг их медленно обогнал ковер-самолет с детьми. «Здравствуйте, дяденьки Синдбад и Пахту!» Синдбад поклонился. «Доброе утро! Но чьи вы?» «Дети ваших матросов!» Пораженный Синдбад повернулся к Пахту. «Уже?» Тот пожал плечами. После всего происшедшего с нами, ты еще чему-то удивляешься. Очевидно, в тех краях все происходит быстрее. Как ваши отцы, ребятишки? здоровы и богаты. Починили корабль и плывут морем, а нас отправили по старинке, на коврике. Ну, до встречи в порту. До завтра. Дети радостно помахали мореходом. те в ответ, а их кони приветственно заржали». Ковер-самолет скрылся, пахту гордо выпрямился. — Скорость у них не очень, — Синдбад поддержал. — Так ковер-то не персидский, да без бахромы и узор простецкий. — Смотри, Синдбад, твой дом! Тот не выдержал и радостно закричал. эй, -эй, -эй На лужайку перед домом Синдбада плавно опустились крылатые кони. На встречу отцу выбежали юный красавец Альсаид, семилетняя подросшая дочь Ай-мабу и сияющая от счастья жена Айлей. Здравствуй, любимый. Папочка, мы здоровы! Синдбад быстро спешился, крепко обнял всех, не забывая тут же одаривать семью драгоценными кольцами и золотыми браслетами, которых оказалось немало за его поленявшим в странстве их поясе. Пахту иронично улыбнулся, увидев сокровище викингов, потупил взор и стал терпеливо ждать своей очереди поздороваться. Аль-Саид пришел в восторг от подарков и лошадей. — Какие кони, отец! У самого правителя Багдада таких нет! Он было направился к ним, но свободные кони взмахнули крылами и поднялись над землей. — Прощай, Синдбад! Если что, ты знаешь, где нас искать? В снежной стране! Звонко крикнул им вслед Синдбад и снова бросился обнимать семью.